Небрежно, как будто это самое обычное лекарство. Бифетамин Пенвальта, пожалуйста. Руди: черные красотки? — Селе: "Разве их так называют? Никогда не слыхала." Руди: Но ну вы знаете, какие они черные и блестящие." Селия. — "Ты слышал, что мне нужно?" Руди: "Здесь вы их не получите." Селе возмущенно. — "Но мне их прописывали годами."